как водка после тройной перегонки. Множественная доброжелательность заменял ей одну большую любовь. Этим дышала. Артамонова плохо чувствовала себя за границами, потому что в воздухе не было электричества её друзей. А здесь, в однокомнатной квартире, было всё: покой и воля, дела и деньги, друзья и мама и петрушка в конце концов. Но однажды случилось несчастье. Во вторник. Она помнит, именно во вторник вечером Артамонова вышла из комнаты в кухню. Пеструшка, как в камикадзе, устремился следом. Артамонова не видела и, выходя, закрыла за собой дверь. Пеструшка на полной скорости врезался в дверь маленькой головой. Его хоронили во дворе поздно вечером, когда никто не мог их увидеть. Положили в коробку из-под туфель и закопали. Вернулись домой, в квартире стояла страшна-то тишина. Артамонова заплакала по Пеструшке, которого убила. «По сыну Киреева». по всей своей незадавшейся жизни, и ей казалось, что из глаз шла кровь. А мама ходила рядом и говорила, наверное, если бы я умерла, ты бы не так плакала. Если верить теории относительности, то во второй половине жизни, так же, как и во второй половине отпуска, дни проходят скорее. Раз в неделю Артамонова производила в доме влажную уборку. Каждая пылинка – это секунда, выраженная в материи. частичка праха. И когда стирала пыль, ей казалось, она стирает собственное время. Говорят, что песок, развеянный камень, каждая песчинка время. Значит, пустыня это тысячелетие. Чего только не придёт в голову, когда голова свободна от ног. В Москве гастролировал знаменитый органист. Артомоновой досталось место за колонной. Ничего не видно, только слышно. Она закрыла глаза, слушала. Музыка гудела в ней, вытесняя земное. По сути, хор тот же орган, только из живых голосов. Звуки восходят к куполу и выше к Богу. Ещё немножко и будет понятно, зачем плачем, стенаем, рождаем полурыб, убиваем детей и птиц. Зачем надеемся так жадно? Артамонова возвращалась на метро, шла по эскалатору вниз, задумавшись, и почти не удивилась, когда увидела перед собой Киреева. Лестница несла их вниз до тех пор, пока не выбросила на ровную твердь. Надо было что-то говорить. «Ну-ка, покажись!» бодрым голосом проговорила Артамонова. Иреев испуганно поджал располневший живот. Хотел казаться более бравым. Он был похож на себя, прежнего, но другой, как старший брат, приехавший из провинции. Родовые черты сохранились, но все же это другой человек с иным образом жизни. Артамонова знала, Последний год Киреев играл в ресторане и поговаривали, ходил по столикам. Вот куда он положил своё бунтарство на дно рюмки. Они стояли и смотрели друг на друга. Как живёшь? спросила Артомонова. Нормально. Кепка сидела на нём низко, не тормозилась волосами. Жалкая улыбка раздвинула губы, была видна бледная, бескровная линия нижней десны. Господи, ужаснулась Артомонова. Неужели из-за этого огрызка испорчена жизнь? "Тебе куда?" спросил он. "Направо", сказала Артамонова, "а мне налево. Ну это как обычно, им всегда было не по дороге". Артамоновой вдруг захотелось сказать: "А знаешь, у нас мог быть ребёнок". Но промолчала. Какой смысл говорить о том, чего нельзя поправить? Они постояли минутку. На их головы опустилось 60 пылинок. Ну, пока. попрощалась Артамонова. Чего стоять, пылиться? Пока, согласился Киреев. Подошёл поезд. Артамонова заторопилась, как будто это был последний поезд в её жизни.